Глава пятая. Проводила взглядом экипаж господина Киррера, сжимая в руках злосчастную коробку с браслетом. А обещал помочь, с досадой проговорила, понимая, что по темноте не буду искать посыльного. Прижав к груди покрепче коробку, направилась в сторону дома. Мне бы послушать совета господина начальника тайного сыска, но не в моем положении транжирить деньги. Конечно, мы с Террисом больше не голодали, и оплатить учебу я ему могла. Но ведь нужно еще как-то откладывать деньги. Мало ли что могло произойти завтра, и расточительство нам совсем ни к чему. В темное время суток город казался особенно зловещим. Тени, падающие на брусчатку от света фонарей, напоминали призраков, ожидающих тех, кого можно напугать до смерти. Весь путь до самого дома я размышляла над убийствами и тем, кому могла понадобиться информация об авторе какой-то книги, если исчезновение самой книги и записей о ее авторе еще можно было связать, то почему следующим стал антиквар? И пропало ли что-нибудь у него в лавке или уже у него дома? Нужно узнать, где произошло убийство и постараться обнаружить пропавший предмет. Весь путь до дома я то и дело оглядывалась. Все время казалось, будто кто-то следует за мной по пятам. Но стоило посмотреть назад, и я убеждалась в том, что находилась на улице в полном одиночестве. И это пугало еще сильнее. Лишь редкие повозки, грохоча колесами, проезжали мимо. И встретилась пара жандармов, патрулирующих улицы, которые посоветовали больше не гулять в такое позднее время в одиночестве. Странное и жуткое затишье пугало. Казалось, будто все местные жители попрятались по домам, избегая чего-то ужасного. А может, это лишь последствия недавних убийств, всколыхнувших общественность и заставивших жителей города лишний раз не высовывать носа на улице. Мне тоже хотелось как можно скорее добраться до дома и, запершись на все замки, спрятаться в спальне. Поэтому я ускорила шаг, местами переходя на бег. Выйдя на нашу улицу, я снова оглянулась и все-таки заметила неясную тень, мелькнувшую в тусклом свете фонаря. И вот тут мне действительно стало страшно. До дома оставалось преодолеть всего один квартал. И я побежала, то и дело оглядываясь назад, проклиная свое решение сэкономить на экипаже. Теперь я жалела, что не рассталась с парой Энгов ради собственной безопасности. Да что там? Сейчас мне и целого Анга для такого было не жалко. Снова оглянулась, боясь увидеть за своими плечами преследование, и внезапно оказалась в стальных объятиях. Сердце на миг замерло. Приготовившись отбиваться, я подняла взгляд, но, увидев знакомое лицо, немного расслабилась и ощутила, как страх отступает, потому что теперь я не одна, и этому мужчине на меня не плевать. «Вас что-то напугало?» Нехотя, убирая руки, спросил он и пристально вгляделся в темноту за моими плечами, будто мог в ней что-то различить. «За мной кто-то шел», — тоже посмотрела в том направлении. Но, наверное, все же показалось. Пытаясь выровнять дыхание, вспомнила о браслете, что до сих пор находился со мной. Надо же, с этими всеми переживаниями я даже забыла об этом странном подарке. Но теперь у меня появилась возможность вернуть ее отправителю лично. Поправила выбившиеся из прически пряди вспыхнула, заметив пристальный взгляд аристандра Шеррера. Не в силах выдержать такого внимания, я опустила глаза. — Теперь бояться нечего. Протянул мне руку он. — Что заставило вас снова оказаться на улице после сумерек? — Так сложились обстоятельства, господин Шеррер. Вложила ладонь в протянутую мужчину руку и, ощутив прикосновение мягких куб, моей кожи зарделась к чему эти формальности? Называйте меня просто арестандр». Увидев улыбку на его губах, я вдруг вспомнила, какими нежными они ощущались на моей коже. Смутилась собственным мыслям, отвела взгляд и снова посмотрела на брюнета, не отрывающего от меня взора. «Простите, господин Шеррер, но подобные вольности излишни, как и ваш подарок», — протянула ему коробку. «Что вы делаете, Тарин?» Низкий тихий голос обволакивал. «Мне нравилось его слушать». Казалось, что он может добиться всего, что только пожелает, лишь попросив. «Возвращаю ваш подарок», — вернула себе самообладание, напоминая о том, что ни при каких условиях не могу принять браслет. «Он слишком дорогой, и я не давала вам поводов для подобных подарков, я не приму его». «Вы оскорбляете меня, Тай!» Улыбка сошла с его лица. «Я не подразумевал ничего предосудительного. Этот браслет — простой дружеский жест, говорящий о том, что я всегда...» Буду рядом, если понадоблюсь. — Господин Шеррер. — Арестандр. Перебил меня брюнет. — Арестандр. Сдалась под его напором и разозлилась сама на себя. Драгоценности никто не дарит знак дружбы. — Просто примите его, и я буду безмерно счастлив, если вы наденете его и не будете снимать. — Вы ставите меня в неловкое положение своим подарком. Обо мне складывается неверное впечатление, только потому, что я приняла такой дорогой браслет от мужчины». До сих пор слышала презрение в голосе Керера. «Вы свободная, красивая девушка, а я свободный мужчина». «В этом и проблема. Ваша репутация...» Прикусила язык, чуть не заявив Аристандру о том, что до меня дошли некоторые слухи. «Теперь все ясно. Вам что-то наговорили обо мне?» усмехнулся он. «Нет». — осеклась, не желая обманывать мужчину. — Точнее, мне дали понять, что вы крайне непостоянны в своих симпатиях и склонны к увлечениям. — Я докажу, что это не так. — выпрямился мужчина, и на лице его я увидела решительность. — Не нужно ничего доказывать, Аристандер. Пожалела, что завела этот разговор. Устала, посмотрела на брюнета и тут мне в голову пришла шальная мысль. — Вы же коренной житель Тинеона? — Да, моя семья живет здесь со дня основания. — заинтересовался он. «Вы слышали что-то о Бенагадеусе Крашавиксе?» «Где-то слышал это имя. Могу разузнать о нем. Почему вас интересует этот человек?» «Сегодня искали в архиве информацию о нем. Но там исчезло любое упоминание?» «Для чего он вам понадобился?» «Не мне. Господину Киррера. «Значит, он провел день с вами в архиве?» Голос стал тверже, будто господин Шеррер был чем-то недоволен. «Да, по долгу службы пришел в архив». Если вам это действительно нужно, то я найду информацию об этом человеке. Но при двух условиях. Прожигал он меня своими синими, как васильки, глазами. — Каких? — замерла с волнением, дожидаясь ответа. Уголки его губ дрогнули в легкой улыбке. А я шарашенно застыла, не понимая, как только что согласилась принять браслет. Вроде мысли были моими, но в то же время как будто навязанными чужой волей. — Можно. Он взял из моих рук коробочку и, достав из нее браслет, надел на мое запястье. — Не снимайте его, Тайрин. Услышав щелчок замка, я вздрогнула и очнулась от странного состояния. Мелькнула мысль снять браслет, но она исчезла так же быстро, как и появилась. Все еще, находясь в замешательстве, снова взглянула на Аристандра. Тай, а давайте прогуляемся, — неожиданно предложил он. — Ночь прекрасна, согласитесь. — К сожалению, мне пора. Попыталась улыбнуться, но вышла как-то натянуто. Наверное, потому что он с каждым разом переходит все допустимые границы приличия. Терри, один дома, он ждет меня. Не дожидаясь ответа, я направилась к калитке, но Арестандр перехватил мою руку, заставив остановиться. Едва удержалась от грубого ответа. Неужели он правда не понимает, что постоянно меня компрометирует? Нет, все он понимает. Он продолжает снова и снова. Еще этот браслет. «Хорошо», — сказал Арестандр, так и не выпустив мою руку. «Раз вы отказываетесь от прогулки, тогда позвольте пригласить вас на вечер основателей. Там будет не только знать и важные чиновники, но и простые горожане. Сопровождающего иметь не обязательно, но вы можете прийти с братом». «Я подумаю». Желая поскорее избавиться от его обжигающего прикосновения, ответила я. «До свидания, Арестандр». «Доброй ночи, Тайрин». Мягко улыбнулся он и зашагал прочь. Весь вечер я не могла найти себе места и постоянно хмурилась, поглядывая на браслет. С тех пор, как мы сюда переехали, в моей жизни творится какая-то чертовщина. Вот и сегодня произошло что-то странное при встрече с арестандром, но я никак не могла понять, что же меня так настораживало. В конце концов, мое состояние заметил Терри и задал закономерный вопрос. Тай, что случилось? Ничего такого, о чем стоило бы переживать улыбнулась брату. «Лучше расскажи, как успехи в учебе». «Ты опять переводишь тему», нахмурился брат. «А это что?» Терри потянулся к моей руке и стал пристально рассматривать браслет. «Откуда это, Тай?» «Я тяжело вздохнула. Ну вот и что ему сказать. Правду, что сама не знаю, почему приняла от мужчины такой дорогой подарок. Боюсь, он не поймет. Но ответить было что-то надо, и сейчас я не могла ему соврать. Да и не хотела». «Это подарок от Аристандра Шеррера, выдохнула я. Терри долго молчала, потом посмотрела мне в глаза. «И ты приняла? Зачем?» «Не поверишь, я уже два часа задаюсь этим вопросом», — пожала плечами. Но ответ так и не нашла. «Так верни» — с нажимом. «Может, и верну», — серьезно сказала брату. «А теперь марш на кухню, пора ужинать». Пока мы ели, Тери рассказывала о своей учебе но иногда я замечала, как он неодобрительно косится на браслет. В итоге я все-таки узнала, что мой брат в восторге от своего нового преподавателя, и предметы пока даются ему с легкостью, а в лицее у него уже появились друзья. Что ж, хоть это радовало. Закончив с ужином, мы отправились спать. Вопреки всем ожиданиям, я мгновенно провалилась в глубокий сон без сновидений и проспала до самого рассвета. Утро начиналось с невообразимой суеты. Сначала Терри не мог найти свой футляр, а затем обнаружилось, что вчера он испачкал брюки и забыл об этом рассказать. Пришлось в спешке зачищать пятно. Пока возилась с его внешним видом, яичница пригорела. Готовя заново завтрак, я уже гадала, что такого еще может случиться. В общем, день не задался с самого утра. В конце концов, в архив я попала с небольшим опозданием и очень обрадовалась, заметив, что господина Бингли пока нет на рабочем месте. Но хоть тут повезло. Зайдя в помещение, господин Бингли объявил короткий рабочий день. Оказалось, его вызвали на допрос к следователю. Ну что ж, раз уж у меня внезапно появилось свободное время, то стоит зайти в антикварную лавку и постараться разузнать об убийце. Иначе неизвестно, когда это теперь у меня получится. Дождавшись шестнадцати вечера, я распрощалась со стариком и направилась к антикварной лавке. К счастью, это небольшое здание было неподалеку, и имела огромную яркую вывеску, которая сразу привлекала внимание прохожих. Вот и я поглядывала на нее всякий раз, когда шла на работу. Приблизившись к лавке, я разочарованно вздохнула. За начищенной до блеска витрины красовалась табличка с надписью «Закрыто». Уже собралась идти домой, но вдруг решила попробовать толкнуть дверь. А вдруг повезет, и антикварная лавка открыта, а таблички просто забыли. Так и вышло. Стоило распахнуть дверь, как тут же звякнул подвешенный на проходе колокольчик, оповещающий хозяев о новом посетителе. Я робко заглянула внутрь, но в помещении никого не было. Посомневавшись несколько секунд, я уже переступила через порог лавки и окликнула хозяев. Сверху тут же послышались торопливые шаги. С достаточно круглой лестницы спустилась грузная дама в черном платье и покрасневшим лицом. Волосы женщины были убраны в тугой пучок, а в руках она держала белый круженой платок. — Что вы здесь делаете? — просипела она. — Мы закрыты. Уходите. — Простите, а когда лавка снова откроется? — поинтересовалась. — Видите ли, я хотела бы продать этот браслет. Протянув руку, я продемонстрировала женщине украшения на своем запястье и сразу заметила в ее глазах вспыхнувший интерес. На самом деле я не собиралась продавать подарок аристандра. Мне просто нужен был предлог вернуться сюда снова и вновь попытаться разузнать все об убийстве. — Постойте, — махнула рукой женщина. — Думаю, я смогу все же уделить вам несколько минут. Все еще не веря своей удаче, я прошла вслед за хозяйкой в вглубь помещения. — Присаживайтесь, — указала она на резной стул рядом с небольшим столиком и спросила. — Чаю? — Да, если можно, — улыбнулась я, сосредоточенно думая, как начать разговор. Спустя пару минут женщина вернулась с подносом, на котором стоял фарфоровый чайник, две чашки и вазочка с домашней выпечкой. Быстро разлив чай, хозяйка присела напротив и попросила показать браслет. Я протянула руку, почему-то не желая снимать украшения. Но стоило женщине хорошо рассмотреть мой подарок, как ее рука дрогнула, а чашка выпала из ослабевших пальцев. Раздался звон разбившегося фарфора, но она не обратила на это внимания. Неверящим взглядом она смотрела на застежку браслета, которую украшала шестигранная звездочка. «Что-то не так?» — попыталась привлечь ее внимание. Несколько секунд она молчала, а потом подняла на меня взгляд и тихо прошептала. «Именно такой знак украшал замок на шкатулке, которая пропала после смерти моего мужа». Ее слова меня ошарашили. Такого поворота я никак не ожидала. «Может ли быть так, что браслет как-то связан со шкатулкой?» От этой мысли стало тревожно. «А о какой шкатулке идет речь?» — осторожно поинтересовалась я. «Так пропала она после убийства. Всплеснула руками женщина. Только обнаружила я это не сразу, а буквально сегодня, когда протирала пыль на полках. Не знаю уж, кому она могла понадобиться, но не хочется верить, что Шиан погиб из-за какой-то безделицы». Пока женщина убирала осколки, я обдумывала услышанное и что-то сильно сомневалась, что шкатулка была простой безделушкой, как заявила жена погибшего антиквара. И если ее мужа действительно убили из-за этой вещицы, то она явно представляла огромный интерес для убийцы. — А что же в ней хранилось? — обратилась я к женщине, как только та перестала суетиться. — Не знаю. Пожала она плечами и, сев за стол, спрятала лицо в ладонях. — Шин никогда не посвящал меня в свои дела. Я запомнила этот знак лишь потому, что иногда протирала антикварные вещи от пыли. — А как погиб ваш муж? Мне было неудобно задавать этот вопрос, но иначе я поступить не могла. Теперь я пыталась понять, как связана пропавшая шкатулка с браслетом и грозит ли мне опасность. Извините за мою бестактность. — Страшно погиб! — воскликнула женщина. От ее лица мгновенно отлила вся краска. После смерти у него не было радушек и зрачков а язык стал черным и высушенным. Это точно колдовство, не иначе. — Колдовство? — опешила я от подобного заявления. — Думаете, что это предрассудки? Вмиг перестав схлипывать, она впилась в меня неприятным взором. «Ну, — Но нет, милочка, все легенды города реальны. — Реальны до сих пор! — поджала она губы. — А теперь вы должны уйти, я плохо себя чувствую. — Да, конечно! — кивнула я и поспешила к выходу. Извините, что потревожила. Женщина ничего не ответила, да и я и не ждала от нее прощальных слов. Выскочив из антикварной лавки, быстро зашагала к дому. Нужно обязательно сообщить господину Керрера о пропавшей скатулке. Может, ему удастся выяснить, что в ней хранилось и что за знак украшал на ней замочек. Конечно, проще всего было бы спросить у Аристандра, но я почему-то сомневалась, что он ответит. А вдруг он тоже как-то связан с чередой странных убийств? Уж лучше мне действительно держаться от него на расстоянии. По крайней мере, до тех пор, пока начальник тайного сыска не поймает убийцу. И Терри нужно предупредить, чтобы он был осторожен господином Шеррером. Конечно, причастность Аристандра к убийству не доказана, но на всякий случай лучше перестраховаться. Терри еще не было дома, но, судя по времени, брат должен вернуться из лицея с минуты на минуту. Быстро переодевшись в домашнее платье, я принялась готовить обед. Когда овощи были очищены, в дверь постучали. Решив, что это Терри, я открыла дверь и увидела на пороге уже знакомого посыльного. — Мистер Тархара, вам посылка. — Распишитесь. Он протянул мне листок, но я не торопилась ставить на нем подпись, заметив большую коробку на собственных ступенях. — Верните посылку отправителю, — категорично заявила я. — Ничего подписывать я не буду. — Что ж, господин Шаррер предвидел такой поворот, — пожал плечами парень и велел в таком случае оставить коробку без подписи. Всего доброго. Поклонился, и не успела я возмутиться, как он ретировался. Взглянув на посылку, я мысленно прошипела проклятие. Что Арестандр выдумал на этот раз? Но этот мужчина либо не привык проигрывать, либо не привык к отказам. Просто как-то иначе я не могла объяснить его поведение. Ведь он прекрасно знал, что я не хотела принимать браслет, и не приняла, если бы... В виски внезапно пронзила дикая боль. Не сумев подавить стон, я оперлась плечом на коробку двери и несколько минут стояла, пытаясь справиться с внезапным недугом. Когда же боль утихла, я решительно схватила коробку, намереваясь выкинуть ее на помойку. Но любопытство все-таки взяло верх, и я приоткрыла крышку. Отложила крышку в сторону и развернула пергаментную бумагу. Шумно втянула воздух, увидев голубую материю, расшитую серебряными нитями. Поверх ткани лежал конверт с печатью и гербом города, изображающим якорь и шахту. Достав конверт, сорвала печать и достала карточку с таким же гербом, как и на печати. Уважаемая мистер Хара, приглашаем вас на ежегодный вечер в честь основания Тинеона, который состоится 30 сентября в 20.00 в городской ратуши. С уважением, Совет города Тинеон. Несколько мгновений молча смотрела на открытку, пытаясь понять, как именное приглашение попало в коробку с подарком и откуда городской совет узнал о моем существовании, если только благодаря чьей-то протекции. И, судя по дорогому шелку, ждущему, когда я, наконец, обращу на него внимание, я поняла, кого должна благодарить за такое внимание. Разозлившись, отшвырнула приглашение, гневно прохаживаясь со стороны в сторону, и посылая разъяренные взгляды в сторону посылки. Как он смеет снова так откровенно пренебрегать моими просьбами и ставить меня в неловкое положение? Ведь даже приняв браслет, я понимала, что не должна была этого делать, но теперь отказаться от него не смогу. А предметы туалета и воздействие на городской совет — это уже перебор! О какой дружбе может идти речь, когда мужчина прет на пролом, пытаясь заполучить расположение девушки? С другой стороны, он обещал мне рассказать об авторе, пропавшей из библиотеки книги, и пообещал сделать лишь при условии, что я пойду на вечер основания города. Получается, я сама себя загнала в подобное положение. Тем не менее, протекция холостого мужчины не красит меня перед советом, откровенно демонстрируя общественности намерения Аристандра. Успокоившись, снова подошла к коробке, рассматривая блестящие нити и сдалась. Хотелось хоть одним глазом взглянуть на подарок такой изумительной красоты. Осторожно прикоснулась к ткани, боясь запачкать. Наинежнейший шелк ласкал кожу, провела пальцами по материи, подцепив его за бюст и доставая из коробки. — Да чего же красиво! Восхищенно смотрела на самое восхитительное платье из тех, что мне доводилось видеть. Словно капельки воды на солнце блестело серебро на голубом шелке. Пышная юбка и рукава фонариками. «Это платье достойно принцессы!» Полюбовавшись несколько минут подарком, осторожно убрала его в коробку и накрыла крышкой. Подумав еще пару мгновений, отыскала приглашение и спрятала его в ящик стола. «У меня еще есть целых две недели, чтобы принять окончательное решение насчет вечера. А пока я подумаю о чем-то другом». Ночь выдалась тяжелой. Мне снился чей-то голос, он звал меня, но тут появился Арестандр и крепко схватил за руку, удерживая на месте. Я рвалась за голосом, видела чью-то тень, но не могла даже пошевелиться. Таким сильным оказался господин Шеррер. «Не двигайся», — говорил он, — «слушай только мой голос». А затем я проснулась, не понимая, привиделось мне это или же оказалась явью. Увидев, что нахожусь в своей постели, успокоилась. Вот только запястье горело, словно от чьих-то пальцев. Взглянула на руку, увидев поблескивающий на ней браслет, успокоилась. Это оказался всего лишь сон. Собираясь на работу, я мысленно то и дело возвращалась к новым видениям. Что-то меня в них настораживало. Присутствие там Аристандра не казалось удивительным, ведь он занимал все мои мысли перед сном, да и начал занимать слишком много пространства в моей жизни, поэтому я надеялась разузнать об авторе книги самостоятельно. Знак на пропавшей шкатулке и браслете все так же не давали мне покоя. Нужно было попробовать еще раз поговорить со вдовой антиквара. Возможно, она вспомнит этот символ еще на каких-то предметах. Да и узнать, рассказала она о шкатулке Соскарю или нет. Решив заняться этим вопросом во время обеденного перерыва, проводила брата в школу и пошла в архив. День тянулся на удивление долго. Работа казалась пресной и неинтересной, поручение господина Бингли скучными, а сам он напоминал злобного рабовладельца. Для полноты образа ему не хватало плетки. Дождавшись обеда, выбежала из архива, направляясь уже по знакомому маршруту до антикварной лавки. День выдался жарким и оживленным. Даже сентябрьская духота не напугала людей и не заставила прятаться по домам в прохладе. Свернув к антикварной лавке, замедлила ход. Возле дома вдовы столпились люди. Они перешептывались и задаченно поглядывали в сторону витрины. «Говорят, их прокляли?» — услышала разговор двух женщин. — Господь с тобой! — А как иначе тогда это объяснить? — не унималась первая женщина. — Не смогла она без супруга, вот и сама призвала смерть. Эта беседа насторожила меня. Обернувшись к женщинам, не постеснявшись, подошла к ним. — Простите, дамы, — чуть кивнула головой. — Я случайно подслушала ваш разговор. Что-то случилось со вдовой антиквара? — Ох, милочка! — понизила голос та, что твердила о проклятии. Такое горе! Убили ее. Перебила ее вторая, обрывая концерт приятельницы. Убили? Кровь отхлынула от лица, в ушах зашумела. Но я только вчера разговаривала с ней, а сегодня нашли ее тело. Благодарю вас. Ошарашенно огляделась по сторонам, пытаясь понять, как быть дальше, и только тут заметила стоящий чуть в стороне экипаж, принадлежащий господину Киррера. А вот он-то мне как раз и нужен. Твердой походкой направилась в сторону лавки, собираясь рассказать сыщику все о загадочной шкатулке и символе.